Джейк видел, что тетушка Талита плачет, но все равно лицо ее озарила улыбка лучезарного счастья. И на миг старуха стала почти юной. Джейк смотрел на нее с удивлением и внезапно вспыхнувшей радостью. Впервые с тех пор, как Эдди протащил его в дверь между мирами, мальчик почувствовал, что тень привратника и впрямь покидает его сердце. — Ей, стрелок, — молвила тёточка Талита, прекрасно сказано. От таких слов душа полыхает пожаром, истинно говорю. И она залпом осушила свой бокал. Когда он опустел, Роланд осушил свой, выпили хоть и не так лихо и Эдди с Сюзанной. Джейк пригубил питье и с удивлением обнаружил, что оно ему нравится. Вопреки его ожиданиям, брага оказалась не горькой, а кисло-сладкой и терпкой, как сидр. Однако он почти сразу ощутил действие напитка и осторожно отставил бокал в сторону. Чик принюхался, попятился и положил морду на ногу Джейку. Вокруг рукоплескали последние обитатели речной переправы «Маленькое товарищество стариков». Почти все они, как и тетушка Толита, не скрывали слез, раздали другие бокалы попроще, но вполне годные к употреблению. Праздник начался. Прекрасный праздник на склоне долгого летнего дня под широко распахнутым степным небом. Седьмое. Вкуснее, чем в тот день, Эдди не угощались с детства, Со времен тех уже мифических перов, когда, справляя день рождения сына, мать считала своей святой обязанностью подать на стол все его самое любимое – мясной рулет, печеную картошку, вареную кукурузу в початках и шоколадный торт с ванильным мороженым на закуску. Несомненно, то наслаждение, какое Эдди получал от еды, отчасти объяснялось – разнообразием и обилием снеди, появившейся перед ним, особенно если вспомнить, что долгие месяцы весь рацион пилигримов составляло лишь мясо омаров, оленина и несколько видов горькой зелени, объявленных Роландом безопасными. Но Эдди решил, что это не единственная причина. Парнишка, заметил он, уписывал за обе щеки, только накладывай, поминутно скармливая какой-нибудь кусочек примастившемуся у его ног косолапу, а ведь Джейк еще не пробовал с ними и недели. Миски с рагу в густой коричневой подливе, куда были щедро накрошены овощи, плавали ломти бизоньего мяса, тарелки со свежими лепешками, горшки с душистым белым маслом, миски с неведомыми листьями, отдаленно напоминавшими шпинат, Эдди никогда не был страстным любителем зелени, но стоило ему попробовать эти листья, и какая-то обездоленная его часть пробудилась и слезно взмолилась «Еще!». Молодой человек воздавал должное всем ясным, однако его тяга к зелени граничила салчностью, он увидел, что Сюзанна тоже вновь и вновь кладет себе шпинат. Вчетвером путешественники опустошили три миски листьев. Старухи, им помогали близнецы-альбиносы, проворно собрали и унесли грязные тарелки и вернулись с миской взбитых сливок и двумя толстыми белыми блюдами, на которых высокой горкой громоздились ломти сладкого пирога. Пирог благоухал так, что Эдди почувствовал себя праведником в раю. Сливки только огня констатировала тетушка Толита. «Последняя корова, уж годков тридцать, как окалела. Не бог ведь что, знамо дело. Да все ж таки лучше, чем ничего. Клянусь, маргариткой». Пирог оказался с голубикой. Эдди подумал, что все прочие — пироги, торты и кексы, съеденные им за свою жизнь, с этим и рядом не лежали. Прикончив три куска, он отвалился от стола и, не успев прикрыть рот, звучно рыгнул, он виновато огляделся. Мерси слепая хихикнула: слышу, слышу, кто-то поблагодарил стрепуху, тетушка. Да, то звалась тетушка Толита, и сама смеясь, что верно, то верно. И все же подавальщицы появились вновь. Одна несла кувшин, над которым поднимался порог, другая поднос, где Ненадежно балансировали глиняные чашки. Тетушка Талита сидела во главе стола. Роланд по правую руку от нее. Он наклонился и что-то прошептал ей на ухо. Старуха выслушала, улыбка ее чуть поблекла, и кивнула. — Сай, бил и тил, сказала она, — вы трое останьтесь. Нам со Стрелком и его друзьями надо бы потолковать. По той причине, что они думают пуститься в путь... Нынче же вечеру. Остальные, чтобы не гомонить тут попусту, будут кофейничать на кухне. Да не забудьте попрощаться, как подобает учтивым людям. Билл и Тил, близнецы и альбиносы, остались сидеть на дальнем конце стола. Остальные выстроились гуськом и медленно двинулись мимо путников. Каждый пожимал руку — Эдди и Сюзанни, а затем чмокал Джейка в щеку. Мальчик принимал это достойно, но Эдди видел, что он удивлен и смущен. Подле Роланда старики опускались на колени и прикасались к сандаловой рукояти револьвера, торчавшей из кобуры на левом бедре стрелка. Роланд клал им руки на плечи и целовал морщинистые лбы. Последней шла Мерси. Она обвела талию Роланда обеими руками и звонко чмокнула его в щеку. «Благословен будь, стрелок!» Да хранят тебя боги, как бы я только могла тебя увидеть. — Не забывайся, Мерси, Веди себя прилично, — Резко вмешалась тетушка Толита, Но Роланд, не обращая на нее внимания, Склонился к слепой. Он ласково, но решительно взял ее руки в свои И поднес к своему лицу. — Посмотри на меня ими, красавица, — Сказал он, — и закрыл глаза, Когда... Сморщенные, изуродованные артритом пальца слепой, принялись осторожно ощупывать его лоб, щеки, губы и подбородок. — Да, стрелок! — выдохнула она, поднимая незрячие глазницы навстречу, блекла голубым глазам Роланда. — Я очень хорошо вижу тебя, славное лицо, однако ж полные печали и заботы. Мне страшно за тебя» из-за твоих. И все же встреча вышла радостная. Разве не так? Спросил он в ответ. И запечатлел на гладкой, истончившейся от старости коже лба Мерси нежный поцелуй. Так, так, истинная правда. Спасибо за поцелуй, стрелок. Сердечное спасибо. Ступай, Мерси, велела тетушка Толита, но без прежней суровости. Ступай, Пить кофе. Мерси поднялась с колен. Одноногий старик с костылем взял ее руку и положил на пояс своих штанов. Мерси ухватилась и, помахав на прощание Роланду и его товарищам, позволила хромому увезти ее. Эдди вытер увлажнившиеся глаза. Кто ее ослепил? Хрипло спросил он. Луни, отвечала тетушка Толита. Выжгли ей очи клеймом, вот как, будто бы за то, что дерзко на них глядела, тому уж четверть века. — Ну уже, пейте поскорей кофе, он и горячий-то гадок, а чуть остынет, такой вовсе в рот не возьмешь, дорожная слякоть, да и только. Эдди поднес чашку карту рту и отхлебнул на пробу. — Дорожная слякоть, — решил он слишком сильно сказано, — Но что не синяя гора, то не синяя гора. Сюзанна попробовала и изумилась. — Да это ж цикорий. Талита бросила на нее быстрый взгляд. — Сия трава мне неведома. Я знаю только щавельник и иного кофею. Оприч щавельничного у нас не водится с тех пор, как надо мною еще тяготело женское проклятие. А проклятие это снято с меня им Давным Давным-давно. — Сколько же вам лет, сударыня? — неожиданно спросил Джейк. Тетушка Толита удивленно взглянула на него, потом скрипуче рассмеялась. Правду сказать, паренек уж и сама позабыла. Помнится мне, будто как справляли мое осьмидесятилетие, сидела я тут на этом самом месте, да ведь... Тогда на этой лужайке нас собралось более пяти десятков, а Мерси еще не лишилась очей. Тут ее взгляд упал на косолапа, лежавшего у ног Джейка. Чик, не убирая мордочки с лодыжки мальчика, поднял глаза золотистой каемкой и внимательно посмотрел на старуху. — Косолап, — клянусь Маргариткой, — давненько я не видала, чтоб косолап состоял при людях. Похоже, эти зверята позабыли те дни, когда водили компанию с двуногими. Один из близнецов нагнулся погладить Чика. Чик отпрянул. — Когда-то они пасли овец, — сообщил Джейку Бил, Билл. Или, может быть, это был Тил. Знал ты сие, малый. Джейк помотал головой. — Твой-то гуторит, — поинтересовался Альбинос. В ранние времена про попадались говорящие. Да, мальчик посмотрел вниз. На косолапа, который едва рука чужака исчезла с его горизонта, опять положил голову Джейку на ногу. — Скажи, как тебя зовут, Чик? Чик смотрел на него снизу вверх и молчал. — Чик, — настаивал Джейк, но Чик молчал. Не слишком огорченный, Джейк посмотрел на тетушку Талиту и близнецов. Вообще-то он разговаривает, но, наверное, только когда сам хочет.